Оставшись один, я просто сидел и смотрел перед собой. Итак, наконец, есть время подумать и решить, как жить дальше. То, что на фронт я больше не попаду, уверен, процентов на 90 не пустят. Даже будь я взрослым мужиком призывного возраста, из-за того, где я был и что видел, на фронт меня не отпустили бы в любом случае. Ладно, сколько-то дней я проведу здесь, в этом лагере. Попишу немного. А дальше? Увы, перспектива туманны. Забросят в детский дом? Или вообще отправят в колонию? Не верю. Не верю, что предки были такими подлыми, хоть убей. Детский дом отпадает по причине моих умений. Дураку понятно, что я из него сбегу. а Могу еще и дело наворотить, если приставать станут. Как ни крути, а уж ребенка, тем более неподготовленного, я уделаю любого». Да чего скромничать? Обычного мужика без специальной подготовки, без умений в рукопашке я уложу, не сильно запыхавшись. И как меня такого красивого запирать в детский дом? А вот колония? В колонии я точно наворочу такого, что мало не покажется. Сбежать смогу, точно говорю. А вот дальше что? Черт, опять этот вопрос. Открылась дверь из прихожей, и передо мной предстал дед. Натуральный такой старик лет под восемьдесят. Заросший, как бирюк, волосами от макушки до копчика, наверное. Борода такая, что носа не видно. — Здорово, малец! Голос старика, тем не менее, звучал довольно звонко и весело. — И вам не хворать. Чуть поклонился я. — Сидишь, значит? — Сижу, — кивнул я. — Звать меня Матвеем Ильичом. Мне тут сказали, диверсанта недобитого стеречь надо. А тут малец. Сказано было удивленно, но хитринка в глазах старого хрыча выдавала его с головой. «Так и назвали? Недобитым диверсантом?» «Хреново, если так. Значит, меня точно заранее списали». «Да шучу я. Слышал я тебе. Рассказали добрые люди. То, что жизнь сохранил, хоть и пришлось у немцев жить. Молодец. Ничего в этом паскудного нет. Наших не убивал, если не врешь. Вдвойне молодец. А уж рассказали, как ты воевал геройски, даже и не поверил вначале». «Как так? Малец десяти лет! А воюет, как взрослый мужик!» «Захарья, мне двенадцать. Да и ничего серьезного я не сделал, так, помог нашим немного. Немцев за нос поводил, но раскрыли меня, суки!» «Ну, мне говорили ты даже в штурме участвовал!» Подсокол языком дед. «Откуда? Кто ему мог такое рассказать?» Видя мое удивление, старик продолжал говорить. «Ты не смотри, что я худой и кашляю!» В партии с десятого года. Заслуженный большевик и чекист. Начинал с Феликсом Эдмундовичем. А про подвиги твои знаю не просто так. Ты думаешь, наша служба только конвоирует и стреляет? Пока ты в госпитале лежал после того, как бойцов раненых вытащил из реки, будучи сам практически без ноги, да пока сюда добирался, все твои похождения записали и передали выше. — Да ладно, — не верил я. — Смеетесь, что ли? Грех смеяться над больными людьми. «Верующий? А то вы такой заслуженный, не знаете, как под бомбами самый отпятый атеист крестится. Да я и сам верующий, не пугайся. Да и не преследуют за это давно. Не поощряют, да, есть такое, но не преследуют. Зачем?» Вот и я думаю, зачем вообще было начинать? Разговор-то интересный, вырисовывается. Может, хоть немного загадок из будущего разрешу. «Была нужда. Поверь, просто так попов давить никто бы не стал». Не по нутру им народная власть пришлась. Ведь большинство земель российских именно церкви принадлежало, а вовсе не помещикам, которые давно все разбазарили. Думаешь, крестьяне налоги платили только барину? Да основные бари и были церковниками. Влияние на людюшек они имели огромное. Нужно было это менять. По-хорошему они и не слушали. Дошло до резни, что поделать, ушедшего не вернуть. Да уж, это точно, кивнул я. — Ладно, хватит брехать, есть-то будешь. Я тут картошечки в печи испек с зайцем. Только утром поймал у ушастого. — Слюной бы не захлебнуться, — констатировал я, предвкушая пир. — Давай, руки мой, умывальник в сенях. Дойдешь? — Конечно, дойду, — утвердительно кивнул я и поднялся с лавки. Картофан был восхитительным. После года на сухпое зайчатин казалась волшебством. «Да, у фрисов в школе нас кормили сносно. Горячее было часто, когда в расположении находились. Но что там была за еда? Объедки смешивались и давались нам. А тут дед всегда так питается или сегодня праздник?» «Эх, был бы ходячим. Я б тебя с собой на охоту взял. Но ничего, поправишься, на ноги встанешь, еще сходим. Если дадут». Буркнул я. «Ты, малясь, как я погляжу, вполне взрослый». «Правду про тебя говорили. Не по годам развит. Но, думаю, все будет у тебя хорошо. Вашими бы устами да пить». После ужина дед оставил меня одного, показал, где лампа, где фитили и керосин. Электричества здесь не было. И ушел. В первый вечер я почти ничего не писал, не хотелось. Чиркнул буквально пару строк, начав с бомбежки Кобрина, 22-го числа. Да и бухнулся спать утро меня разбудил старик, приведя в дом какого-то мужика лет 40 на вид. Оказался незнакомец с врачом. Размотав мои тряпки и бинты, ощупал ногу буквально миллиметр за миллиметром и приговорил к срочному рентгену. Видимо, где-то здесь была связь, потому как после обеда пришла машина, и меня вновь куда-то повезли. Дорога заняла около двух часов, даже удивился, что так долго ехали. В машине на окнах были занавески, поэтому я не знал, куда едем, Даже примерно. Привезли в больницу и тут же сделали рентген. Доктор изучил снимок и велел готовиться к операции. Мне поплохело. Как представил это действо в нынешние темные времена? Спокойствие как-то покинуло. Но ничего страшного не произошло. Вкололи сразу три укола, два, как я понял, местная анестезия, а вот один явно наркота. Когда кости вправляли, мне даже смешно стало... А вот врачу не очень. Его удивила моя реакция, но он списал все на мой возраст. Дескать, из-за возраста так. Вообще, конечно, удивляло решение вколоть такой препарат ребенку. Даже ведь не задумывались. А меня так ломало на следующий день, что я, не чуя ног, на стенку лез. Спас дед. Взяв меня за шиворот, тупо сгреб в кучу и отнес на руках в баню. Этот старый большевик из меня всю дурь в прямом смысле выбил веником. На третий день мне уже стало вполне хорошо. К врачу мы позже ездили еще раз через неделю. Снимок был хорошим, и я успокоился. Ну что, Захарка, готов к рыбалке? Шел декабрь. Я сносно находил с тростью, забросив костыли. Дед в который раз угрожал вытащить меня на лед, а я отбрыкивался. Ну, не любил я холод и зимнюю рыбалку. Хоть режь меня. Может, я все же тут у печки порыбачу. С надеждой в голосе спросил я, прекрасно понимая, что старый не уступит. Останешься голодным, резюмировал дед. С него станется, садистом заслуженный, со стажем. Ладно, давайте, Валенки, вздохнул я. Сидеть на льду и дергать короткой удочкой мне не нравилось, то ли дело спиннинг или даже поплавок. Тут же после установки флажков мы заняли каждой свою лунку и начали удить. Речка на окраине леса была большой. Волгу напоминало, но все же поменьше будет. Из-за огромного открытого пространства казалось, что ветер продувает меня насквозь. Но тулуп деда, да еще и регулярно употребляемый горячий чай из термоса, радовал и не давал замерзнуть. И все же улов меня переломил. А на флажки еще и несколько щук зашли. Никогда не видел. Одних матросов наловили почти целый мешок, еле приперли домой в лагерь. Часть дед завялил, часть закоптил — Ели несколько дней. Копченый окунь очень хорош. Костей почти нет. Ешь, как хлеб и радуйся. Мы даже не готовили больше ничего. Одну рыбу ели. Жизнь шла. Еще в ноябре ко мне заявились мои давишние знакомцы за рукописью, и, забрав ее, исчезли, не приказывая более ничего. Я немного расслабился, но дед намекнул, что это еще не все». Да, я весь подловил старого, и тот проговорился насчет нашего места жительства. Мы ведь под Москвой сейчас, точнее, где-то в районе Загорска находимся. Мне все было интересно вокруг, но дед никуда не отпускал. В декабре вновь посещал какой-то госпиталь, но уже не с ногой. Мне на полном серьезе предложили поправить лицо, и я согласился. Очень страшно было, это ж не двадцать первый век. Но хотелось избавиться от шрама, сделать его хоть чуточку менее страшным. И ведь сделали, как позже объяснял врач. Возможные следы впоследствии рассосутся, так как я совсем молодой, и у меня еще все несколько раз изменится. Я надеялся, тот огромный шрам действительно портил лицо. Неприятно видеть, как на тебя смотрят. Люди постоянно отводили взгляд, а это бесит. В январе сняли гипс, и я окончательно выдохнул. Нога не болела, голова тоже зажила, хоть и ходил сейчас лысым. Хотел, чтобы волосы росли равномерно, а то все предками ползли. Скальп-то мне попортили, вот и мучился. С лица повязки тоже удалили, да и носил я их мало. Хирург оказался классным специалистом, и лицо мое теперь выглядело иначе. Стало ровнее, только белел шрам, но уже не портил мой внешний вид. 43-й год на дворе. Наши на фронтах ломят фрицев, а я уже как-то и успокоился, хотя первое время очень мечтал вернуться на фронт. Разминая ноги, начал ходить на лыжах и делать гимнастику. Дед здорово удивлялся моим кульбитам. А когда я начал над ним подшучивать, исчезать быстро и также неожиданно появляться за спиной, старик вдруг сообщил, что я готов. Сначала я даже не придал значения этим словам, просто подумал, что старик оговорился, но, как оказалось, я заблуждался. «Ну, что, поможешь родине? Или как, уже передумал?» Мои прежние кураторы появились в середине февраля и поставили меня перед фактом. Нет, к сожалению, меня не отправляли на фронт, туда бы я поехал спокойно. Мне предложили тренировать и учить молодежь, парней и девчонок 16 и 17 лет. Это будущие диверсионно-разведывательные группы, обучаемые для работы во вражеских тылах. Охренел я от новости не из-за того, что на фронт не пускают, а именно от роли «учителя». Вы серьезно? Вы думаете, они будут слушать ребенка? Я настаивал на том, что тренер и учитель не может быть ребенком. Его попросту не станут воспринимать всерьез. Простого ребенка не станут. А вот такого орденоносца, бойца Красной Армии, еще как станут. Да, орденоносец, мля. Представляете, сразу после Нового года, видимо, изучив все мои сведения и поступки на фронте, Ко мне приехали оба красавца, двое из ларца, мать их, да еще и притащили с собой каких-то партийных упырей из большевистской группировки и устроили мне красный террор. Обозвали комсомольцем, вручив значок и удостоверение. Но это полдела. Заставили прочитать по бумажке клятву комсомольца и вручили орден красной звезды и медаль «За отвагу» вместе с погонами сержанта Красной Армии. По совокупности заслуг, как объяснили, хоть я и был формально не в армии. А вот теперь, видимо, решив, что достаточно задобрили, они и подкинули мне работенку с обучением молодых террористов. Ну, ведь если серьезно, то как еще диверсов назвать? Террористы мои есть для противника, но вслух об этом я никогда не скажу. Ведь как, с точки зрения либероидов будущего, тот же Павел Анатольевич – несомненный террорист. Но если трактовать все так, как это делают сами создатели правил, то вполне себе все нормально. У них же всегда все просто. Узнали о каком-то человеке или целой стране, и мгновенно решив, что страна или человек угрожают их безопасности, просто заваливают бомбами. И никто в мире их террористами не называет, ибо боятся. «Вот у нас пускай боятся. Опытные?» — поинтересовался я. «Откуда? Они же еще не призывные, все добровольцы». «Ясно. Ладно, посмотрим». Учтите сразу, любое неподчинение, более того, выступление против обучения, то есть меня, карать буду жестко, так что приготовьте доктора. Не шути так, они все же постарше будут. Намнут тебе бока, так что не выпендривайся. А я и не думал выпендриваться. Если ребята без опыта, даже не войны, а просто без опыта в спорте, в единоборствах, то им ничего не светит против меня. К тому же я не дерусь по правилам. Они для соревнований, а мы к войне готовимся». Если честно, даже не задумался над тем, чтобы разубедить чекистов использовать детей. Знаете почему? Нет, вовсе не потому, что я сам ребенок, а просто их много и так воюет. В партизанах разные сыны полка, убежавшие из родительского дома и прибившиеся к частям, много детей на фронте. Много. Буквально через неделю, в 20-х числах февраля 43-го, в лагерь прибыл автобус. Встречал приехавших Матвей Ильич, Как же я сдружился со стариком, кто бы знал. Эх, не было бы войны, я бы у него всю жизнь прожил. У нас настолько одинаковые интересы, что это даже поражало. Охота, рыбалка, готовка. По дому я ему помогал всерьез. Дед даже удивлялся, откуда я знаю, как стену вывесить и бревно заменить или крышу перекрыть. Выведывать не стал, но интересовался живо. Я ссылался на отца, рассказал, что это он меня всему научил, пускай проверят. Жили мы в Кобрине в своем доме, так что я вполне мог все это освоить. Я пионеров во вторую дачу поселил. Вошел в дом дед. — А почему не в первую? — удивился я. Первый это ближе к нам. — А, молодые, шумные, спать мешать будут. я человек пожилой, мне ночью спать треба. — Ну, я тебе гарантирую, Матвей Ильич, что им скоро будет не до шума и смеха. — Издеваться станешь, как над собой изгаляешься. Это он на моих тренировках. Вроде ничего такого особенного я не выделывал, но сначала на лыжах, а теперь просто бегаю много. Брусья, перекладина, канат, кольца, полоса препятствий, причем полоса простая. Для новичков я новую обустрою. Родине нужны хорошие бойцы они, очередные трупы, их и так много. Попробую подготовить как следует. Не знаю, получится или нет. Никогда никого не учил, только сам учился. Если хотят научиться выживать, научатся. «Ничего, я вижу». «Сколько ты умеешь и знаешь, получится! А там эти девчонки есть, неужели их не жалко? И зачем привезли? Девушки слабее только на вид. Они ловчее мужиков, выносливее. Зря ты так, Матвей Ильич. Да и если их не загонять на такую вот подготовку, они сами на фронт сбегут, и тогда точно сгинут». «Ну ладно, тебе виднее. Немцы тоже наших девчат учили?» Почти не было их, не доживали. Среди обучаемых было много подонков». А поединки между нами устраивали часто. Я отвернулся. Не хотелось рассказывать, что делали немцы с нашими девчонками, особенно такого подросткового возраста. «Обедать вместе будете?» «Я чего, барин какой?» — фыркнул я. «Сейчас пойду, познакомлюсь, и вместе будем готовить. Этому тоже надо учиться. Более того, для начала будут учиться еду добывать. Крупы, картошка, ладно. Но мясо, рыбу сами пусть добывают. Мы же с тобой их не покупаем». — Не злобствуй. Вместе с ними грузовик еды привезли. Там на год, наверное, хватит. Вот и уберем ее в погреб. Пригодится позже. — А что ты переживаешь так? Сам же приучил. Лес, река. — Так это ж тебя приучил. Я же вижу, что ты охочь до всего такого. — усмехнулся дед. — Так, может, у тебя и для меня еда всегда была, а ты меня на костылях на лед таскал? Я посмотрел на деда злыми глазами. — Может, и была. Какая разница? Дед уже откровенно ржал надо мной. Не то, чтобы я не подозревал, но все же гад. Мог бы и не таскать меня в мороз на реку, тем более в гипсе. Помню, в первый раз у меня сломанная нога так замерзла, что еле в бане обогрел. Сейчас-то что, морозы уже ушли, весна скоро, но в декабре-январе было жутко холодно. Знакомиться я шел, будучи не в духе. Волновался из-за возраста, но, казалось, зря волновался. Ребят предупредили, кто будет их учить, даже звание мое раскрыли. Я, когда к ним вошел, они сразу построились, и стоявший первым в строю высокий блондинистый парень бодро отрапортовал прибытие, обратившись ко мне именно по званию. «Вольно, ребята. Давайте вы представитесь по очереди. Прошу сразу немного рассказать о себе. Какие у вас увлечения были, спорт или кулинария?» Смеются. «Не обижайтесь, просто хочу знать, интересно же». И правда было интересно, а волнение давно прошло. Ребята смотрели на меня, как на равного им. Ни у кого не было в глазах удивления или предосудительности. «Разрешите вопрос, товарищ сержант», — обратился ко мне тот самый блондин, стоявший первым. «Это они себе старшего выбрали, что ли?» «Мы только что познакомились. Было их восемь человек. Четверо парней и столько же девиц. Этого блондина звали Олегом. Первый разряд по боксу, наверное. Сам себя старшим и поставил. Но мы проверим, кто из них кто». «Разрешаю», — кивнул я. «И давайте проще, товарищи курсанты. Вы не под присягой, да и не совсем в армии. Вам объяснили, что мы тут будем делать?» «В общих чертах. Я это и хотел спросить, товарищ сержант, чему конкретно нас научат?» «Мое имя Захар. Вы все старше меня возрастом, так что зовите именно по имени. А то мне как-то не по себе, когда вы меня, мальчишку, зовете громким именем «товарищ сержант». «Да, я знаю, что это не по уставу, но, повторюсь, мы не в армии». На ваш вопрос я отвечу пока кратко, но вскоре, думаю, вы и сами все поймете. Скажите, товарищи курсанты, как у вас с языком? В смысле, с немецким языком? Можем говорить и переводить на ходу, читать и писать. Нас, товарищ сержант, набирали сюда именно за знание языка врага. О, как! Интересно! А как вы это выяснили? — удивился я. Так просто поговорили друг с другом, а уж вывод сам напрашивается. Мы все бывшие студенты в школе изучали немецкий, сейчас знаем его хорошо. «Давайте проверим ваш акцент», — предложил я, перейдя на немецкий. «Пожалуйста, господин унтер-офицер, спрашивайте». Был мне ответ. «Ясно», — сказал я тут же по-русски. «Акцент рязанский». Все засмеялись, а старший из курсантов, с кем я до сих пор и говорил, засмущался. «Это очень плохо, товарищ сержант». «Это не хорошо и не плохо, это факт. Слушайте внимательно, все», — добавил я, увидев, как две девочки шушукаются. С этой минуты все общение на немецком. У меня, если бы вы были специалистами, тоже заметили бы акцент. Но он прибалтийский, и немцы к нему равнодушны. Так говорят и в Прибалтике, и Пруссии, да даже в Польше. Для того, чтобы убрать ваш говор, нужна постоянная практика. Слушайте все, что я говорю, внимательно. Старайтесь перенимать, и тогда все получится. Запомните главное. От этого знания зависит ваша жизнь. И даже более того, жизнь вашего товарища. «Мне было чуточку легче с языком из-за неизбежности общения с коренными носителями». «Это с кем?» — спросил вновь Олег. «С немцами?» — парень даже нахмурился. «Именно», — жестко ответил я. «Вам не сообщили, кто я такой?» «Нет», — сказали, что фронтовик, разведчик, требовали не обращать внимания на возраст. «Вот и все. Так вы что, немец?» «Еще раз не вы, а ты! Забыл, Олег!» И второй, нет, я не немец. Родился я в СССР, а жил до войны в Кобрине. Это недалеко от Брестской крепости. Может, слышали? Да, я знаю, где такой город. Западная Беларусь. Да, это так. Я не разведчик, ребята. Так как мне не запрещали сообщать о себе, особенно вам, курсантам, поэтому расскажу. Я диверсант. На ваш следующий вопрос я также отвечу. Да, из вас мы сделаем диверсантов. Но ведь диверсанты — это люди, воюющие не по правилам, из-под тишка. Встрял в разговор еще один парень. Этот был противоположностью Олега. Темноволосый, низкого роста, но коренастый. «Скажи, Веня...» «Да, он представился Вениамином. А разве имеет значение то, как убивают врага? Или, может, немцы воюют честно?» «Слышал, есть такое выражение». «Цель оправдывает средства», — вставила девушка Анна, красивая блондинка, очень похожая на какую-то актрису. «Убей, не могу вспомнить, как ее зовут». Глаза голубые, ясные. Смотрит прямо, не улыбаясь, а они прямо играют. А еще она очень похожа на мою... Стоп, отставить. Именно так, ребята, именно так. Вот еще сравнение. Вы занимались стрельбой? Да, почти у всех есть значки. Это они о значке «Ворошиловский стрелок». Так, значит, должны знать, кто такие снайперы. Конечно. Снайперскую работу вы тоже назовете подлой и нечестной? Ведь враг чаще всего не представляет себе, что находится на мушке. Это же другой снайпер, служит в армии. А диверсант выполняет свою работу. Во времена Первой мировой войны одна девушка, выполнявшая такую работу, смогла дезинформацией и хитростью заманить целую эскадру немецких кораблей на минные заграждения, где некоторые из них затонули. Один человек уничтожил несколько сотен врагов за раз, такой не всякому флоту под силу, а тут одна девушка. «Не может быть!» — восхищенно хлопала глазами Анна. «Отчего же? Это были. Более того, девушку звали, как и вас, Анной. Правда, советские историки до сих пор, кажется, не знают, настоящее это имя или нет». «А почему вы говорите о действиях диверсантов как о работе? Не службе, а именно как о работе?» «Потому, други мои, что есть такая профессия — Родину защищать». Вернул я козырную фразу из отличного фильма. «И способ, которым вы это сделаете, не важен. Важен результат». Этот разговор длился до позднего вечера. Мы все же не перешли сразу на немецкий, как я хотел. Предстояло многое объяснить этим ребятам. А как довести свои мысли лучше всего? Конечно, на родном языке. Ведь именно наш язык так многообразен и убедителен. В иностранном, наверное, в любом нет столько информации в каждом слове, как в нашем, великом и могучем. А вот уже с утра я поднял всех. Зайдя к ним в дачу идунов дунув свисток, я более не говорил на русском. Первые дни было тяжело. Как мне донести свои мысли, так и ребятам думали-то они на русском, а я заставлял на вражеском. Только тогда ты начнешь говорить более или менее правильно на иностранном языке, когда станешь думать на нем. Если вы думаете, что меня сделали каким-то гуру, ошибаетесь. Моя задача была в том, чтобы дать этим ребятам немецкую школу подготовки диверсантов. Уже скоро к нам прибудут инструкторы по боевой подготовке и станут учить ребят бою. Руководство захотело попробовать совместить две школы. По их задумке должны получиться какие-то супер -диберсанты. Моего мнения никто не спрашивал, но я считал это лишним. Как по мне, так лучше бы я просто обучил готовых людей тому, чему учили меня, и все. А у ребят, думаю, скоро в головах будет каша. Более всего я налегал на немецкий. Ботовуха, общение и немецкий устав. Мне нужно сделать так, чтобы эти люди как можно дольше могли оставаться нераскрытыми, ведь так они принесут больше пользы. Я учил их разговаривать между собой, обращаться к офицерам, солдатам и гражданским. Это сложно, но главное, время не было ограничено, поэтому работали спокойно». Попутно трое крепких парней сразу, опознанных мной как фронтовики, гоняли ребят до седьмого пота на полосе препятствий. Учили стрелять и маскироваться, работать с обзрывчаткой на рации. Да много чему. Обучение длилось почти полгода. Мне это нравилось. Ведь сейчас в Красной Армии даже летчиков и младших командиров учат меньше. Ребята здорово справлялись. Все инструкторы отмечали их умения. Но очередной визит кураторов задел меня за живое. К августу группа должна быть готова. Но сразу по приезде заявил мне блондин. Они и раньше приезжали, но в основном просто наблюдали, делая свои выводы, даже не общаясь с учениками. А тут сразу поставили вопрос ребром. «Смотря к чему», — ответил я. «К выполнению задания командования», — жестко бросил блондин. Он, как и прежде, общался жестко, неохотно. Эх, когда я с ним спорил, мне всегда хотелось вывести их из себя и попробовать навалять им. «Вряд ли справлюсь, конечно, ведь они подготовленные бойцы, а я ребенок, Но попробовать хотелось. Если взорвать какой-нибудь мост в ближнем тылу – это одно. Но внедриться к врагу и совершить что-то серьезное совсем другое. Так какое задание?» «Тебя об этом не сообщат. Задание для группы. Я настаиваю на том, что должен знать все. Более того, я хочу быть старшим их группы на этом самом задании». «Сдурел! Ты никуда не идешь! Ты уже не сможешь вернуться к немцам. Они еще в Сталинграде за твою голову награду назначили. По агентурным данным, ты до сих пор в розыске. Ха, неужто я так фрицам насолил? Обиделись, что ли? Ты у них столько крови в Сталинграде выпил, что помнят очень хорошо. За то, что меня могут узнать, можете не переживать, не узнают. Даже шрам уже не помеха. Я сменю внешность. Отпустите меня в ближайшую деревню, а через пару часов явитесь туда и найдите». Даже зная, что я там, вы очень долго будете меня искать, поверьте». «Что ж, мы попробуем», — вдруг согласился блондин. «Попробовали. Они не то, что не смогли меня найти. Как оказалось позже, когда я вернулся, обвинили в том, что я их просто обманул, и меня в деревне не было. На это я им рассказал все, чем они занимались в деревне, как меня искали, где и как ходили, и с кем разговаривали. Сказать, что чекисты удивились, не сказать вообще ничего». А все было просто. Я нарядился девчонкой. Это несложно. В таком-то возрасте и, как предупреждал, даже шрам они не заметили. Тем более он почти незаметен. Чекисты уехали на консультацию к руководству. Я собрал ребят, уже почти готовых волчар, и сообщил о скором окончании обучения.